Разве Георгий желал стать убийцей и погибнуть ряде того, чтобы остались живы и здоровы вот эти французские террористы в масках или потерявший человеческий облик рок то они ему? Другое дело, что он не может отделить свою судьбу от судьбы России. Ради нее готов руки в крови обогреть, сделаться в глазах людей парией, даже после смерти подвергаться проклятиям, а главное знать, что никто и никогда не отмоет его имя от этого позорного клейма убийцы великого человека», который намеревался и очень, может быть, сумел бы привести страну к вершинам процветания. Нет, почему Тина говорит «Он, он, Георгий»? Это убийство должно было стать их общим делом. Но она отождествляет себя с Георгием точно так же, как он себя с Россией. Тина закрыла глаза. Этот подарок судьбы, четыре часа жизни, как распорядиться ими? Впрочем, не больно ты распорядишься, можно только сидеть, прижавшись к Георгию, и говорить с ним. Но ведь и это уже великое счастье. Если бы все прошло, как было задумано, их души уже сливались бы в объятиях на каком-нибудь розовом райском облаке. А может быть и на черно-огненном, адском. Все-таки то, что они замышляли, это убийство». А за убийство нигде по головке не гладят. Ни на этом свете, ни на том. Кстати, ей-то пришлось отвечать бы еще и за грех самоубийства. Она ведь это твердо решила для себя. Хотя Георгию дала, вынуждена была дать клятву, что ее участие в операции будет только косвенным. Как он вообще-то представлял себе ее жизнь в одиночестве, то есть без него, интересно? Нет, об этом он предпочитал не думать. Был всецело сосредоточен на своем. И все-таки Тина знала, внешняя убежденность Георгия совсем не доказательство его глубокой внутренней уверенности. Может быть, он держится сейчас так агрессивно именно потому, что ему неловко признаваться. Он рад, просто счастлив, что не придется нажимать на курок самому. Пусть это сделает какой-нибудь террорист, боевик, пропащий от пета душа. Конечно, еще неизвестно, куда ударит пуля дура, попадет ли она в цель или пройдет мимо. Возможно, именно их с Георгием вынесут отсюда, накрыв черным пластиком или белыми простынями. В общем, чем там накрывают мертвых? Но тогда что же выходит? Голуб окажется прав проведение на его стороне. Оно значит тоже агент Просперити? А может статься, они все вместе пополнят список жертв терроризма, трое русских, на свою беду оказавшихся сегодня в музее камня, несостоявшиеся убийцы, и их потенциальная жертва. А если, предположим, свершится некое политическое чудо, и этот полиньяк, полиндром, тьфу, Пальяна Линден будет освобожден к указанному сроку, препровожден под крылышкой левийских братьев по оружию, а террористы вдруг сдержат свои обещания и сдадутся, то то все заложники останутся живы, и Голубь, и они с Георгием И тогда, значит, все нужно будет начинать сначала? Но успеют ли они? Ведь на завтра назначено подписание документов, открывающих путь на Дальний Восток секретным эшелоном, сухогрузом и танкером с радиоактивными отходами. Вот почему столь краткий срок был отпущен для жизни – два дня. И еще этот аляска Тина с ненавистью вспомнила его несуразное, лоснящееся лицо с черными, возбужденными, словно бы ничего перед собой не видящими глазами. Вспоминала эту манеру с видом превосходства объяснять прописные истины, эту разухабистую браваду молодого ученого. А Алясков рванул в политику, чуть ли не из аспирантуры, для которого весь мир – поле щедро финансируемого эксперимента, неудачные результаты которого всегда можно спрятать под сукно и, и начать новый эксперимент, с той же радостной улыбкой познания. Чисто интуитивно, по-женски, на уровне физиологии, если угодно, кинотерпеть не могла этого человека и была едва ли не оскорблена, узнав, что Просперити избрала именно его на роль дублера Голуба. «Да неужели во всей России другого не нашлось?» – подумала она с возмущением. И лишь впоследствии осознала всю нелепость своего возмущения. «Ага!» – торжествовала, когда Георгий сообщил, что дублер сошел с дистанции из-за профнепригодности. Я так и знала, что он ни на что не способен. Даже родину не может толком продать. И только потом до нее дошло, что именно из-за несостоятельности Аляскова им с Георгием подписан смертный приговор. Им и Голубу. Потому что его смерть – это шанс отсрочить наступление на Россию Просперити. Кина склонила голову на плечо Георгия. Разумеется, присутствие здесь – это ее собственный выбор. Георгий пытался запретить это. Едва разомкнув объятия там, на Зулейке, они начали спорить, пытаясь убедить и переубедить друг друга. И, наконец, смирились с невозможностью этого. Единственное, в чем все-таки удалось тень убедить Георгия, так это оставить хоть какое-то объяснение их поступка. Он написал несколько писем в редакции крупнейших российских и зарубежных газет, Написал, смеясь над собой и Тиной, написал, с издевкой цитируя Ленина, который, конечно же, был архиправ, уверяя, что свобода буржуазного художника, писателя или актрисы, или журналиста напрямую зависит от денежного мешка. Тогда Тина и сама написала одно письмо и адресовала его редактору той Нижегородской газетке, в которой работала еще несколько месяцев назад. Уж этот человек, даст ход невероятной фантастической история про сперите и о ее намерении отделить человеческие зерна от таковых же плевел. Георгий не позволил отправить письма в Россию по почте. Объемистый пакет ушел в Сен-Дени на имя Виктории, а уж и предстояло исполнить роль почтальона и все передать по назначению. Кина поджала губы, конечно, но не стала тратить время на споры. А еще Георгий подумал и написал дяде Косте. Он не смог заставить себя обратиться напрямую к Виталию. Просто из брезгливости, из укоренившейся ненависти не смог. Я объяснил свои намерения дяде Косте, не сомневаясь, что они дойдут до руководителя бюро. Георгий информировал о том, что в России всегда, при любом режиме, найдутся люди, готовые пожертвовать собственной жизнью ради спасения страны, а потому, рано или поздно... Все замыслы про уничтожить половину русского народа, будут сорваны». Прочитав эти строки, Тина только кивнула и поскорее вышла на балкон. Она стояла, прижав ладонью дрожащие губы, силясь не заплакать. Стояла и смотрела на блеск зеленых волн, накатывающихся на золотой пляж. Стояла и думала о том, что ни на что ведь в России не только десятка, но даже и одного человека, пожелавшего бросить жизнь на алтарь Отечества. И отомстить, например, за убийство больных в Первомайске, за мальчишек, которым отрезали голову в Течне, за угрозы и поношения в адрес страны, которая... Которая что? Которая уже второе десятилетие безропотно терпит безумное насилие над собой? Ничего. Экзекуцию просперите она тоже безропотно стерпит. Словно загипнотизированная, словно зомби. И даже не заметит этого. и будет терпеливо надеяться на лучшее. Именно в ту минуту Тина поняла, почему Георгий так бесповоротно решился на убийство Голуба, на фактическое самоубийство. Он просто не хочет остаться в живых и увидеть, что все его усилия напрасны, что на смену Голубу придет кандидат 2004, а затем 2008 года и так далее. И вовсе не из-за мощи просперите и убедительности ее довода. Из-за этой необъяснимой, непостижимой готовности русского народа отдать страну на уничтожение. Как всегда, главное – понять. А потом оставалось только принять единственное решение – пройти этот путь вместе с Георгием, вместе и до конца. И вот теперь внезапная отсрочка. Что же им делать с внезапно свалившейся с небес жизнью? Глухой мучительный стон заставил ее вздрогнуть. Юный нахимовец вылез на четвереньках из укромного закутка меж копытами кентавра, неистово рвущегося в бой с незримым врагом. Вылез и огляделся с диким выражением на лице. Маленький, сухонький, сморщенный, он напоминал нелепо наряженную обезьянку. Особенно, когда вдруг вскочил и начал выделывать странные коленца, будто решив пуститься в пляс и разогреваясь в ожидании перебора гармоники. Однако, приглядевшись, Тина поняла, что Рокки не думает плясать. Он, казалось, и сам не понимал, какая сила дергает его из стороны в сторону. «Ого!» – прошептал Георгий. «Худо, бедняги! Худо!» Как-то странно бочком метнулся Рок вдоль стены, то пытаясь заглянуть под постаменты статуи, то с надеждой всматриваясь в лица людей. Заложники смотрели на него с испугом. А террористы, похоже, радовались неожиданному развлечению. Во всяком случае, они не гнали Рока на место, а лишь лениво замахивались на него прикладами или хохотали, когда тот начинал что-то бормотать, перемежая русские и французские слова. «Травка есть? Мужики, дайте травки!» «Эрб, эрб, курнуть дайте! Курнуть! Фюме, поняли, мужики? Фюме, хоть затяжечку И вдруг он замер. Сделал стойку... будто охотничий пес, выпрямился, вскинул голову. Его ноздри раздувались, словно он наслаждался тонким ароматом, исходящим из угла. Где, опершись на педестал римского легионера, курил человек в черном свитере? Глава террористов не сразу заметил приближение рока, невидящим взглядом уставился в пол, небрежно откинув кисть. Затянутую в черную перчатку, он сжимал между пальцами тонкую коричневую сигарету. Однако, казалось, забыл я о ней, потому что она догорела почти до основания, превратившись в столбик серого пепла. Наконец, очнувшись от задумчивости, главарь поднес сигарету к губам, едва заметным в узкой прорези маскировочного шлема, глубоко затянулся и снова откинул в сторону руку. Столбик пепла даже не дрогнул. Кина нахмурилась. следя за этой тонкой, изящной кистью. В цирке выступать бы, сволочи. Голос Георгия вызвал какое-то смутное воспоминание. А этот русский герой? Ох, нарвется он сейчас. Ох и нарвется. Держа нос по ветру, словно пес, идущий по следу, Рок добежал до статуи легионера и замер. В раздражении махнул перед лицом ладонью, отгоняя дымок, и уставился на террориста. И вдруг попятился. Побрел через зал к облюбованному им кентавру, то и дело поглядывая через плечо с опасливым выражением. Наконец, рог снова пристроился между ног кентавра, скорчился, обхватил плечи сухонькими коричневыми лапками и заскулил. Японец, все это время менявший кассету в видеокамере, сунулся к руку и принялся снимать его, иногда оборачиваясь, словно спрашивая совета, то ли он делает. Голубь резко поднялся и уверенным шагом направился к главарю. «Я настаиваю на человеческом обращении с нами. Этого требует элементарной нормы нравственности. Разве вы не видите, что больному нужен врач? Я требую, чтобы вы допустили сюда врача, чтобы дали людям воды, чтобы освободили всех женщин». Японец сводил камерой от Голуба главарю террористов, который пристально смотрел на губернатора и, казалось, внимательно его слушал. Потом он аккуратным щелчком сбил на пол пепел, затушил сигарету о щиколотку легионера и развел руками. Он же ничего не понял, догадалась Тина. Голубь ведь говорил по-русски? Да, похоже, героический порыв губернатора оказался напрасным. Он забыл позвать переводчицу. Сообразив, что оплошал, взмахнул рукой. Мышка-переводчица, в ужасе сверкая глазенками, забилась в укромный уголок и не высказывала ни малейшего желания, выполнять свои профессиональные обязанности. Гоу посмотрелся. «Кто говорит по-русски?» «Шаг вперед!» — выкрикнул он. Тина уловила улыбку, спрятавшуюся в пышных седых усах Георгия. Да, вот было бы забавно предстать ему сейчас перед светлые очи будущего президента, которому он объявил войну не на жизнь, а на смерть. Пожалуй, боевой задор Голуба слегка поугас бы. Хотя... Хотя с неудовольствием, констатировала Тина, держится Голубь, конечно, неплохо. Все-таки есть в нем это грубое обаяние силы, которое безотказно действует на массы и называется жутким словом «харизма». Именно поэтому и победит Голубь на выборы 2000 года. И хоть фигура грядущего лидера изваяна из заграничного папье-маше, все же не так-то легко истребить в нем исконный дух лидерства, отваги, пусть даже показной, но безотказно заразительный. Да, можно понять, почему в Просперите задались целью непременно сломать голуба. Это вам не молодой ученый Алясков. Слишком много изначально дано голубу природой, слишком ярко горит в нем русский дух, чтобы можно было позволить ему пылать бесконтрольно и свободно. Это было бы чревато внезапным пожаром, может, даже взрывом всех планетарных замыслов Просперите. А вдруг... Хина прижала руку к груди. А вдруг и просперите и они с Георгием все-таки ошиблись, в голубе Что, если его слабость, на которую сделана такая ставка, всего лишь обычная человеческая слабость, приходящая? Ведь никто не знает, может, когда Люцифер искушал Христа, то и в душе Иисуса что-то дрогнуло? Пусть на миг, на мгновение, но, возможно, дрогнуло? А голуб отнюдь не Бога-человек. Разве не мог он, нравственно оступившись, потом раскаяться и проклинать себя за это. Однако, вовлеченный в тайную игру мировых масштабов, побуждаемый тщеславием и честолюбием, решил все-таки довести ее до конца, притворившись подавленным, сломленным, а на самом деле готовясь, всем существом, всей душой готовясь, сверкнуть перед врагом своей опасной силой, как сверкает меч, внезапно выхваченный из ножен. Так русские князья склоняли в орде гордые головы чтобы получить ярлыки на княженье, а потом стерли в порошок эту самую Орду. Что если? Что если они с Георгием замышляют избавиться от единственного, может быть, союзника, который остался у них в стане неумолимых врагов и расслабленных друзей? Внезапные мысли обожгли, будто разряд молнии. Слова голуба еще звучали в ушах. И вдруг юный Нахимовец, словно воскрешенный этим голосом, выскользнул из-под кентавра и вытянулся по стойке смирно, уставившись на голубо своими пустыми бирюзовыми глазами. «Геннадий Рокотов, морская пехота!» – выкрикнул он. «Медаль за отвагу получил и обмывал в Афгане». Он похлопал себя по груди, и Тина вспомнила, как тогда, при первой встрече, она подумала, что Лувский Бичара купил медальку вместе с обмундированием. Нет же, получил в Афгане. В Афгане. Ее сны. На голубо слово «Афган» тоже произвело впечатление. Щека его дернулась, но он-то час овладел собой. «Можешь перевести им, что я скажу?» – спросил урока. Однако юный Нахимовец уже как бы расплывался прямо на глазах. Руки подвисли, словно плети. Ноги нелепо подгибались, будь то макаронены. Смертельная бледность заливала лицо. Дыхание со сосистом вырывалось из груди. Казалось, его внезапно настиг приступ болезни. и Кина невольно вспомнила свои видения. Георгий глянул на нее, почуяв неладное, стиснул ее руку. Кина зажмурилась, пытаясь спастись от нахлынувшей вдруг тоски, жалости, безрассудной жалости к нему, к себе, ко всем согнанным сюда людям, даже голубу, почему-то прежде всего именно голубу, который, может быть, криком кричит сейчас душе, прощаясь со всеми своими замыслами. Даже к породии на человеческое существо качавшаяся посреди зала. Она чувствовала сейчас только жалость. — Кому? Чего сказать? Едва вороча языком, пробормотал рог. — при мать вашу, суки! Мужики, ну будьте людьми, дайте курнуть! Фюме, фюме! А ты, мать командирша, чего пялишься? Резко повернулся к человеку в черном свитере и, шатаясь, двинулся на него, нелепо размахивая руками, бармача несуразные. — Молчишь? Молчишь? «Да? Мамаша-кураж! Знаю я вас, сук! Покажи, на кого больше похожа! А ну, а ну-ка, хочешь? По глазам вижу, что хочешь. Ну, говори!» И дрожащей рукой принялся расстегивать штаны. Предводитель террористов резко стиснул руки за спиной, словно боялся дать им волю и запачкать расплывшееся лицо, утратившее всякое сходство с человеческим. «Ну, боевик в черной куртке!» который, похоже, устал сдерживаться, ринулся вперед и с явным наслаждением ударил Рока в лицо. Кулак с чмоканьем влип в физиономию. Удар был страшный. Рока отбросила к стене, и, падая, он сильно ударился головой околчан, висевший на боку каменного лучника. Женщины закричали. Японец, таскавшийся со своей камерой, как проклятый, упал на колени. «Ах вы сволочи!» — вскричал голубь, сжимая кулаки. И оператор, словно завороженный мощью его голоса, вновь скинул камеру, запечатлев эти кулаки, эти широкие плечи, эту стать разъяренного русского медведя. — Быть не может, — прошептал друг Георгий, устаившись на человека в черном свитере. — Этого не может быть. Тина едва расслышала его слова. С ней творилось что-то неладное. Возможно, вид крови или зрелище непрекращающееся жестокости так подействовали, но ее внезапно затошнило. Закружилась голова, все тело покрылось холодным потом, а мгла, опять затянувшая глаза, выделывала со зрением какие-то странные фокусы. Чудилось мраморные фигуры вокруг менять свои чертания. Оживают, заносят копья, натягивают луки, вздымают мечи. «Да нет!» Это не кровавая пелена застилает взор, это серая каменная пыль реет в воздухе, заставляя дрожать и колебаться горные вершины, оглохшие от непрерывной пальбы. В дребезге разбита вековая тишина, царившая в ущелье тысячи воинов. Бой, нескончаемый бой. А может быть, вершится страшный колдовской обряд, который одних погружает в непробудимый смертный сон, а других вызывает к жизни из небытия. Грозно хмурятся лики каменных исполинов, вздрагивают, пытаясь приподняться их руки, горные хребты, тянутся к оружию, скалам. А мраморные кентавры, амазонки-лучники, копьеметатели и меченосцы, уже схватились друг с другом, не разбирая правого и виноватого. И вдруг шевельнулась серая фигура, покрытая пылью, будто саваном. Подняла голову, на мертвом лице сверкнули, Точно последние капли жизни – яркие бирюзовые глаза. Сухие бескровные руки шарят по полу. рок медленно приподнял голову, слепо шаря по невысокому постаменту, на который его бросил удар. Пытаясь удержаться на ногах, оперся о колено лучника, схватился за колчан, и в следующий миг серые мертвые тени в ущелье тысячи воинов вернулись к жизни, услышав его торжествующий вопль. «Держись, ребята!» Духи уходят. И палец уже давил на спусковой крючок. Рок, чудилось, слился с пистолетом. Сделался с ним единым существом. Он словно бы исторгал пулю за пулей не из оружия, а из собственной руки. Выстрел, выстрел, еще выстрел и еще. И тут же ответная очередь, кровавой чертой перечеркнувшая тщедушное тело, изломавшая его, пригвоздившая к полу. Несколько последних содроганий, улыбка на мгновенно присохших губах, и серая пыль вновь запорошила глаза Рока. Кину сила себя за руку. Вокруг кричали, оглушая, кричали до звона в ушах. Она слепо нашарила рядом Георгия, уткнувшись с него, не желая ничего слышать, видеть, знать, но глаза невольно открылись, и она уставилась на два неподвижных тела, распростертых посреди зала. «Террорист в черной куртке», Судорожно прижимал к груди руки. Пальцы, казалось, были окутаны красной нитью. А рядом, вытянувшись во весь свой огромный рост, замер губернатор Пряморского края Анатолий Голуб. И дыра в его лбу пузырилась кровью, словно каинова печать. Человек в черном свитере одним прыжком перелетел через зал и упал на колени рядом с Голубом. Сдернул перчатку, пошарил худыми смуглыми пальцами по шее, нащупывая пульс приподнимал веки, заглядывал в закатившиеся глаза и вдруг замер растерянности, свесив руки, как бы смирившись с необратимостью случившегося. Кино с трудом приводило дыхание. Георгий в тревоге глянул на нее, но сразу вновь повернулся к главарю террористов. Тот медленно встал, словно бы не совсем отдавая себе отчет, где находится и что с ним, и вдруг метнулся к японцу, вырвал из его рук видеокамеру и шевернул о стену с такой силой, что осколки пластмассы разлетелись в разные стороны. Ударил каблуком по вывалившейся кассете раз, другой, и, овладев собой так же внезапно, как и впал в это секундное безумие, отошел под прикрытие огромного кентавра, перегородившего зал, оперся о его педестал. «Боже ты мой!» — прошептал друг Георгий с потерянным выражением. «Да ведь не может этого быть!» Экая пошлятина! А я-то... Убить меня мало! Дурака! Трижды идиота!» Тина глянула непонимающе, однако Георгий угрюмым покачал головой, ничего не объясняя. Один из террористов осторожно подступил к главарю, прошептал что-то. Человек в черном свитере кивнул. Боевик вернулся к убитому сообщнику, достал у того из кармана куртки радиотелефон, набрал номер. Однако на сей раз он не вещал демонстративно, забился в угол. Бормотал что-то себе под нос, явно не желая, чтобы заложники услышали ход слова. Закончив разговор, доложил главарю. Тот кивнул, потом, перехватив отошедшего было боевика, отдал короткий приказ. Утина внезапно пересохла в горле, сжала руку Георгия. Тот оглянулся, но не успел задать вопроса. Террорист остановился над ними. «Алези, идите!» Движением «ствола» не требовало перевода. Георгий поднялся с невозмутимым выражением. Попытался остановить рванувшуюся следом Тину, однако боевик кивнул «Ту-ли-до», вдвоем. Они шли через весь зал, провожаемые множеством взглядов, которых можно было прочесть только одно. «Почему?» «Почему?» — подумала Тина. «Ведь прошел только час». Георгий ободряюще погладил ее руку. Миновали расстрелянного рока, золотые буквы «Русский герой» утонули в крови. Обогнули статую и сразу оказались как бы отрезанными от зала. Человек в черном свитере покачивался с каблука на носок. Какое-то мгновение смотрел в упорскую спрорези шлема темными, ничего не выражающими глазами. Потом вынул руку из кармана, взялся за край шлема и вдруг сдернул его с головы, открыв бледное вспотевшее лицо. Гладкие смоляные волосы, косо прилипшие к лбу крепко стиснутый рот. Это была Зоя. Георгий также медленно поднял руку, подцепил аккуратный ус, потянул и вдруг сорвал с лица усы вместе с бородкой. Отбросил их точно таким же небрежным жестом, каким отшвырнула на пол свой черный шлем Зоя. Она усмехнулась, не сводя глаз Георгия, вообще смотрела только на него, не удостоив тину даже мимолетного взгляда. И та могла сколько угодно обшаривать испуганным, недоверчивым взглядом осунувшееся, недоброе лицо. всем телом, всем существом своим ощущая, повисшие в воздухе напряжение. Не правда ли это напоминает сцену из античной трагедии? Разомкнула наконец уста Зоя, и Тина впервые заметила, что та говорит с легким акцентом. Впрочем, она ведь вообще чуть ли не впервые слышала ее голос. Тирана убивает один из тех, кого он намеревался обречь на заклание. небезида фатум, судьба, рок, кисмет, выбирайте любое слово. «Рок!» – выдохнула Тина. «Рок!» – его звали Генка Рокотов. Темные глаза сказнули по ее лицу и вновь обратились к Георгию. Похоже, Зоя даже не обратила внимания на ее слова. «Что же ты здесь делаешь, а?» – спросил Георгий. «Впрочем, не стоит спрашивать, и так все ясно». «Все ясно. Забавно, что именно тебе я отдал свои, как бы последние письма. Нашел кому, да?» Зоя кивнула. Она помрачнела, но только на миг. а потом снова по губам ее скользнула улыбка, одновременно зловещая и мудрая, как у змеи. Однако, — попытался улыбнуться и Георгий, — выходит, и у тебя кое-что срывается, не так ли? И, если не ошибаюсь, не в первый раз. Зоя пожала плечами. — Реже, чем ты надеешься. Ведь пока ты не увидел моего лица, тоже ни о чем не подозревал, так ведь? — Подозревал, — возразил Георгий. Но чтобы поверить... На это меня пока еще не хватило. Я думал, что все это, он обвел рукой зал, очень напоминает грандиозную рекламную паузу. Итак, вы захотели сделать из него абсолютного героя. Но не проще ли было помешать мне как-то по-другому? С твоими-то возможностями. И вообще, зачем так спешить? Почему именно сегодня вы решили воскресить к жизни всеми забытого Пальяна Линдена? До 2000 года времени еще вагон и маленькая тележка. зоя опять и бровью не повела но тина заметила легкую досаду на ее лице от георгия разумеется это выражение тоже не укрылось и он задумчивости кивнул ах вот оно что неужели информация о договоре который завтра намеревались подписать куда то все таки просочилась нежелательный резонанс да надо было срочно закрепить в сознании масс как можно больше положительных эмоций касательно голуба верно не отходя от кассы «В смысле, не отходя от Лувра?» «Не всегда нравилась твоя догадливость», – улыбнулась Зоя. «И прямолинейность тоже. Ты прав, прав. Скажу больше. Вчера стало известно, что отставка вашего президента практически согласована с лидерами оппозиции и даже оговорены все необходимые гарантии для семьи. Так что... так что у Голуба возник вполне реальный шанс въехать на белом коне в Кремль чуть раньше 2000 года». «Да, это была спонтанная рекламная акция. В свое оправдание могу только сказать. Предложение провести эту акцию исходило не от меня. Я изо всех сил пыталась противиться, но совет кураторов на сей раз не обратил внимания на мои доводы». «Кураторов?» – тихо повторила Тина. Зоя вновь бросила на нее пренебрежительный взгляд и снова уставилась на Георгия. Сняла свои возражения и пошла на это лишь по одной причине – видишь ли сегодня мы планировали провести и очередной тест для тебя понятно после некоторого молчания крипло проговорил георгий очередной тест значит а что алясков еще в игре да это была приманка на которую я клюнул зоя повела бровью едва заметно улыбнулась кстати о тестах», — продолжал георгий значит все что ты распланировала в нашей общей игре только тесты вариант двойник акция на холме сакракер Моя поездка на Амур, визит к Голубу, потом бег с препятствиями от Сэндени на Зулейку. И все в этом же роде. Это тесты? Чтобы спровоцировать меня и поймать? Но зачем так долго тянуть? Давно могли бы уже устранить опасность. Вон, Виталий еще когда собирался? Нет, это чепуха какая-то. Почему я опять должен тебе верить? Ты в какой-то степени прав, кивнула Зоя с новым для нее почти добродушным выражением. Верить никому нельзя. до определенного предела. А вот когда подготовительная работа, наша общая игра, как ты выразился, уже выходит за рамки тренажерного зала и упражнений на снарядах, когда юниор переходит, так сказать, в команду Олимпийского резерва, тут уж никак не обойтись без полного доверия». «Полного доверия», усмехнулся Георгий. «О да». «Именно так», — серьезно сказала Зоя, доставая из жилетного кармана золотистую пачку и выщелкивая оттуда тонкую коричневую сигарету. «У нас есть средства обеспечить дальнейшее доверие между обеими сторонами». «Тебе, насколько я поняла из рассказа покойного», небрежно махнула зажигалкой в сторону голуба, «известно, каким образом было закреплено доверие между губернатором и нами. Что касается тебя, думаю, через три часа мы тоже пришли бы к согласию». «В каком смысле?» – насторожился Георгий. Зоя с улыбкой покосилась на тину. «Ну, надеюсь, никому здесь не надо специально объяснять. Наша акция никак не связана с освобождением Пальяна Линдена и проводится с полного согласия властей. Просперити вообще до определенной степени, конечно, старается работать согласованно с государственными структурами». Итак, через три часа все здесь узнали бы, что несчастный Пальяна по-прежнему томится в тюремной камере. И тогда мы, мы выбрали бы первого кандидата на отстрел». Улыбка, адресованная Тине, стала почти дружеской. Не сводя с нее ласкового взгляда, Зоя глубоко затянулась и изящно откинула руку с сигаретой. «Мне было бы любопытно поглядеть, как ты поведешь себя, когда первый поставит к стенке эту красавицу. Как там пишут в ваших объявлениях о продаже?» «Торг уместен. Думаю, в данной ситуации торг был бы очень даже уместен. И если бы не это ничтожество...» Она оглянулась с брезгливым выражением. «Рок!» — пробормотала Тина. Зоя шумно выпустила струйку дыма. «Вот именно!» — кивнул Георгий. «Судьба, знаешь ли, не ошибается. Виктория». Виктория — история. Почти неразличимый в стуке колес, встревоженный шепот. Тина опускает голову на подушку?» Закрывает глаза и вдруг видит яму, покрытую сверху решеткой, и человека в рванье. Она вздрогнула, услышав голос Зои. «Тебе сейчас сколько? 32 То есть через два года будет 34 Нет, рано, пока еще рано. А вот через восемь лет – в самый раз. Конечно, предстоит пройти определенный политический путь, чтобы стать популярным в этой стране. Однако тебе будут всемирно помогать. Я, кстати, готова быть твоим куратором». Зоя энергично взмахнула сигаретой, однако серый столбик пепла, уже наросший на ней, даже не дрогнул. Голубоватое колечко дыма выплыло из улюбающегося рта и растаяло в воздухе. Кина почувствовала, как бьется кровь в висках. Небрежный взмах изящной руки. Серый столбик пепла. Сизый дымок выплывает изо рта, обрамленного тонкой полоской темных усиков. Человек в белой челме гибко поднимается с кошмы. темные очки закрывают поллица но подбородок покрытый чуть вьющейся бородкой хорошо виден что я должен делать покорно спрашивает голубь куратора куратор вспыхнули мертвые глаза рока перед мысленным взором тины словно сигналя подсказывая вспыхнули и погасли история услышала она свой шепот виктория а может быть виктор изящная рука дрогнула Пепел сорвался с сигареты и упал на мрамор. Георгий шагнул вперед и загородил собой Тину. Куратор смотрел на них спокойным, ничего не выражающим взглядом. И только легкая дрожь в уголках ее рта выдавала, чего стоит это спокойствие. Пауза тянулась бесконечно. Наконец, Виктория протянула руку и легонько отстранила Георгия, не отводя цепкого взгляда от глаз Тины. «Ты права». протянула новым, мягким, почти мурлыкающим голосом. И Виталий был прав, когда с таким маниакальным упорством пытался уничтожить тебя. А я, признаться, тебя недооценила. Женская ревность помешала, надо полагать. Она тонко усмехнулась и снова коснулась краешком губ сигареты, уже превратившейся в окурок. Хотя мне следовало бы насторожиться уже там, на стройплощадке. когда ты столь виртуозно обернула в свою пользу практически безнадежную ситуацию. Да, ты меня переиграла. Что-то есть, что-то все же есть тебе. Интуиция, способность предугадывать, предчувствовать ложные шаги, предостерегать от них мужчину. Нужно только больше доверять себе, быть настойчивей. Это очень важно. Это тебе пригодится в будущем. Мне вот только интересно знать. Конечно, я пока не вправе требовать от тебя откровенности, но просить о ней могу. Опять же, чисто по-женски». Вновь вспыхнула на лице Виктории это неподражаемая улыбка. А потом куратор, понизив голос, спросил, «Ты в самом деле не предполагала, какое будущее уготовано Георгию? Ты и в самом деле цеплялась за него, подчиняясь только чувствам, не зная, что Просперити уже сделала новую ставку, и в 2008 году твой будущий муж должен стать президентом обновленной России?» если примет наши условия, конечно.